Вера. Егор отступает, освобождая место за его рабочим столом. Встает рядом, упираясь бедром о край поверхности и складывает руки на груди. Мечусь по иконкам документов, пытаясь сосредоточиться и найти нужный файл. Потому что сделать это невыносимо трудно, когда чувствую близость Егора. Мои пальцы не слушаются, и я промахиваюсь мимо ярлыка под тихий смешок Бестужева. Точно подслушав мои мысли, парень отходит и плюхается на кровать, вытянув свои длинные ноги. Заставляю себя не смотреть, но крепкое тело так и манит хоть краешком глаза взглянуть на сильные руки гандболиста, которыми он умеет уверенно забивать голы и нежно обнимать. Ругаю себя за подобные мысли. Мне необходимо настроиться на проект» но множество мучающих вопросов так и дергают за веревочку моего любопытства. «Егор, а твой брат, он...» Мнусь и задумываюсь, как бы правильно подобрать слова, чтобы не выглядеть вездесущей докучливой варварой. «Он здесь не живет. отвечает на повисший в воздухе вопрос парень. «Ты ведь это хотела спросить?» — хитро прищуривается. Смущённо киваю. «Мне так неудобно, словно я нарушаю границы дозволенного, спрятанного за семью прочными замками пространства». Андрей живет со своей невестой, но иногда забегает за какими-нибудь вещами, продолжает рассказ Бестужев или за документами для отца. «Понятно». Улыбаюсь и делаю вид, что ответ меня полностью устраивает, но это не так. «Мне нужно знать больше, а как спросить, я не знаю». Вряд ли наши случайные поцелуи, которые парень, скорее всего, и не помнит, дают право на личные разговоры. Щелкаю кнопкой мыши и открываю наброски проекта. Егор, в качестве объекта исследования я выбрала тренажерный спортивный зал. Перевожу внимание на закинувшего за голову руки парня. Звездный спортсмен мягко улыбается, и этот запрещенный прием выбивает из меня остатки поплывших мозгов. Ах, и трудно, дальше мне будет рядом с ним. Ладони потеют, а сердечко учащенно стучит. Но ты можешь поменять и без проблем переделаю. Мне нравится. Мне нравится. Лениво протягивает без тужив, а я краснею. Такой интонации в романтических мелодрамах соблазняют. Они обсуждают бизнес-проект. Хорошо. Тогда первым делом я хочу разобрать финансовый раздел. Он самый сложный и требует особого внимания. А вводную теоретическую часть будет сделать нетрудно. Прокручиваю колесиком мышки до нужного раздела с расчетами и формулами. Так, смотри, инвестиционные затраты – это сумма собственных и заемных средств. Перебивает Бестужев, я в курсе. Э, э, да. Наверное, на моем лице застывает неозвученный вопрос «Откуда ты знаешь?». Раз парень решает продолжить. У моего отца бизнес, я в курсе, как рассчитываются основные финансовые показатели. О, так может, нам будет легче взять за основу его бизнес и составить проект? Вдруг озаряет меня. Это было бы намного удобнее, чем изобретать велосипед, который давно существует. В знакомых и реальных цифрах Егору будет легче разобраться, чем в придуманных мною. Можно. Равнодушно пожимает плечами без Бестужев. Только нам придется ехать за финансовой отчетностью в Московскую область. Почему? У отца туристический бизнес, несколько баз отдыха. Он уже давно живет на турбазе в Подмосковье. О. В моей голове словно хаотичные атомы предложения сменяют друг друга. Разрезанные детали одного пазла начинают складываться в картинку, пугая своей мрачностью и печалью. Я вновь ощущаю то самое чувство одиночества и брошенности. «Значит, ты живешь здесь...» «Пойдем снеговик обедать». «Буду удивлять тебя пастой, ты любишь пасту?» Егор резко спрыгивает с кровати и захлопывает крышку ноутбука. «На голодный желудок я соображаю плохо». «Ничего не смогу понять». Фальшиво улыбается парень. «Закрывается от меня, не пускает». Снова надевает маску беззаботности и отчуждения. Почему? Что скрывает его загадочная душа? За напускным весельем я вижу, как напрягаются плечи Бестужева, как бьется синяя венка на шее в безумном ритме, заставляя мое сердце тоскливо сжиматься. «Егор, это божественно!» М -м -м Чуть ли не закатываю глаза от удовольствия, накручивая на вилку спагетти. И я нисколько не вру. Паста у Егора получилась отменной. А я в который раз убеждаюсь, насколько идеально у этого парня все получается. За что бы тот ни взялся. Ты мечта любой, девчонки. С дуру брякаю и, осмыслю, вжимаю голову в плечи. Прямо-таки любой. Сощуривается Бестужев, посмеиваясь. Любой. Тросливо опускаю голову, покрываясь румянцем. Краснеть становится постоянной реакцией моего тела на присутствие этого парня рядом. А когда он так смотрит, мое дыхание замирает, а сердце трепещет. Под его настойчивым взглядом я вспоминаю наши поцелуи под луной и заливаюсь краской с ног до головы. Хорошо, что Бестужев не умеет читать мои мысли. Иначе как бы я смотрела ему в глаза, если бы он... Вдруг узнал, как сильно мне тогда понравилось и как губы просят еще. Вижу, как поигрывают скулы Егора, как пальцы нервно покручивают вилку. И ругаю себя за то, что взболтнула лишнее, не подумав. Еще секунду назад между нами была легкость и тепло, а сейчас точно хмурая серая туча набежала с буйными порывами ветра. Я видел, что она спишут в паблике. Ах, так вот он о чем. Да, я виновата перед ним. Виновата, что втянула парня в придуманное вранье, и теперь оно снежным комом накапливается, превращаясь в одну огромную ложь. Ведь я практически шантажом заставила притвориться своим парнем, а теперь я, возможно, разрушаю его личную жизнь, став фальшивой девушкой и занимая чье-то законное место. Егор, прости! Взволнованно произношу и смотрю на хмурого парня. Я не думала, что... «Я тоже не думал». Усмехается парень, не давая договорить. Проводит рукой по коротко стриженному ежику волос, невесело качая головой. Будто сам не верит в то, о чем только что подумал. В его глазах снова грусть, и мне до боли невыносимо видеть его огорченным. Опускаю голову и глубоко вздыхаю. «Если Бестужев сейчас попросит меня уйти и разорвать наш уговор, я безоговорочно выполню все». Просто мне очень не хочется видеть его печальным. Особенно тогда, когда видела, как этот парень умеет улыбаться. «Скажи, а ты придумала причину нашего расставания, когда добьешься внимания Чернышова? Вдруг нарушает затянувшееся молчание Егор. «Совершенно правильный вопрос. Так отчего же мои плечи вздрагивают? Отчего под ребрами начинает болеть, будто лезвием острым проткнули?» И почему мне кажется, что эти слова парню даются с трудом, с налетом обиды и грусти? Нет, не придумала. Говорю правду, стыдливо качая головой, не зная, как распутать этот клубок из лжи и вранья. Аппетит в мгновение улетает, оставляя горькое послевкусие. Слишком много недосказанности в этом дне и так мало ответов. А знаешь, что я больше всего ненавижу? Сквозь меня смотрит в окно парень, неровно, не моргая задумчиво. Не знаю. Качаю головой. Предательство. Сжимает неистово вилку. Поэтому, когда будешь придумывать, помни об этом. Мое сердце с грохотом падает вниз. Не понимаю, откуда взялась эта смелость, но чувствую, что делаю правильно, когда... Накрываю сжатую до посинения ледяную ладонь Егора своей теплой, успокаивающей и молящей, да, верится. Расскажи.